Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда-Рош-Нуар, вторник, 06.03.22, 19.15. Люблю ли я поспать? Смотря как и когда, ну и с кем. Ага, только здешняя обстановка последнего пункта не предполагает. Даже при 30 часовых сутках Новой Земли При надобности спокойно могу продержаться пару-тройку дней на 4-5 часах сна. Нормой, полагаю, что-то около 8, ну а 10-11 — это после чего-нибудь аврально изматывающего, скажем, отпахав две смены, не разгибаясь, потому как свалилось очень срочное дело. После понедельничных треволнений я продрых к ряду полных 16 часов. Конечно, обычно мой организм себе такого не позволяет, однако и выматываться так... Мне раньше тоже не приходилось. Не столько физически, хотя верховая прогулка по здешним серпантинам то еще удовольствие. Но нервы, массаракш, нервы. Одна ошибка. Что там ошибка? Одна фальшивая нота, и все. Финита ля комедия. Ну а в моем случае это не комедия, а то самое шоу, которое по завету Фредди Меркьюри must go on. Примечание. Должно продолжаться. Английский. Потому и нервы. Шоумен из меня аховый. Специализация не та. Да только некому больше. В общем, остаток понедельника и всю ночь я отсыпаюсь. Вторник также посвящаю занятиям мирным и душеполезным. После обеда развожу Берната, раз уж сам напросился, на попрактиковаться в стрельбе. Патроны за счет патронов, так сказать, Бернат заодно проветривает всю личную коллекцию краткоствола, а она у него еще солиднее той, что у меня в домашнем шкафу. Две беретты разных поколений — 34-я и 96-я. Сиридж всемирно известная — 92-я под сороковой калибр. Английская переломка — Веблей. Целое семейство французских — МАБ, жилетники — А и Б, и служебные — С и Д. Хай-пауэр в гравировке и с накладками слоновой кости на рукоятке. Испанский «Стар» — почти такие же, когда-то покупались деду Яру и Ольке с мужем, только у Берната он как новенький. Люгерообразная мелкашка «Ругер Стандарт» второго поколения. Иракский «Тарик», который на самом деле тоже «Беретта» — лицензионный клон 51-й модели. Бельгийский карманный Боярд. вокруг похожей машинки крутилась половина сюжета вайнеровской эры «Милосердия». Ну и продукции компании «Зиг», Парные 210-е, с которыми Бернат практически не расстается, 220 старого еще европейского 9 миллиметрового образца, и 226 с двумя сменными стволами под 40 и гельветский 357-й калибр. Стрельбищем выступает кусок южного горного склона, где у местных все приметные камни-выступы работают ориентирами по расстоянию. В степи вроде как удобнее, впрочем... Мы же не пулеметом и винтовкой балуемся, а сотни шагов условно ровного пространства найдется и здесь. Для полноразмерного пистолета такой дистанции выше крыши. А жилетникам под 6.35 и 10 шагов много. Мишенями нам вместо бумажек и бутылок служат кривобокие глиняные фигурки. А Ассендадо мне доверил притащить целый узел с ними. Явно продукция местных пионов или невольников в свободное время. А уж каким методом их на мотивируют? Копать не собираюсь. Мишень странноватая. С другой стороны, от удара пули зримо брызгает крошевом. Чего еще надо от кустарного тира? Пострелять мне патрон доверять только из Старика, Ругера и семейства французов. Мабы оставляют меня равнодушными. Ругер — приятная машинка для истребления бумажек и жестянок, в данном случае фигурок, но не более. А вот иракская беретта неожиданно пришлась по руке. Вполне пристойный пистолет. И чего макаронники не захотели на нее переходить в пятидесятые? Тянули аж до появления девяносто второй. По очкам Асиндадо, разумеется, меня разделывает Аки ахил черепаху Ну, так ожидать иного было бы странно. В Новой Земле я уже по местному счету год. Вот как раз через четыре дня будет годовщина нашего с Руисом попадания в ворота Мехико-Сити. Ну, да не о том речь. За этот год свое владение короткоствольным оружием я подтянул с никакого до условно приемлемого. Однако по-прежнему полностью разделяю позицию одного весьма уважаемого в среде профессиональных стрелков товарища. Мол, пистолет нужен для того, чтобы в случае чего добраться до винтовки, которую ты неосмотрительно забыл, в соседней комнате. Примечание. Так действительно звучит одно из высказываний Купера, список регалий которого сам по себе тянет на целую главу. «С автоматом и карабином я кое на что гожусь», Честный боец второй линии, способный поддержать маневром и огнем более опытных соратников. А пистолет-револьвер у меня так, из серии, надо постоянно держать при себе, чтобы никогда не понадобился. Последнее, впрочем, не совсем справедливо. Несколько раз короткоствол все же пришлось применить. Но не имея я тогда с собой второго ствола, дело обернулось бы совсем печально. А так, жив пока» и намерен это пока продлить еще лет на шестьдесят по местному календарю. А дальше посмотрим. Когда я восстанавливаю нервы на импровизированном стрелковом рубеже, Бернат, разумеется, наблюдает за мной, не сильно выпуская из поля зрения. Сперва чуть ли не на мушке держит, потом расслабляется, оценив класс, а вернее, полное свое превосходство в данном вопросе. Ну да, если что, я ему не опасен, хоть с пистолетом, хоть без. Чистая правда. После стрельбы, сдав оружие умиротворенному Асендаду, интересуюсь. «А кто из вас со стволом лучше, вы или Адам?» Бернат хмыкает. «Если по крупному калибру, то Адам. На коротке любому автомату предпочитает окопный винчестер, а из любимого Баретта может за 7 секунд подбить 10 броневиков. Нам, правда, больше двух одномоментно ни разу не попадалось. А если в деле против тьюрингов?» А синдаду пожимает плечами. «Старика я видел два раза, а младшим только слышал. Договорились на четверых. Кого они еще привлекут, не берусь и гадать. Мы со своими-то напарниками пока не определились. Если пытаетесь прикинуть шансы на тотализатор по общему итогу, ничем помочь не могу. Да ну, какой еще тотализатор? Кто его тут устраивать будет? Почему тут? На нейтральной территории, где никто из участников, если даже и захочет, не сможет смухлевать». У хозяев с этим строго. Изображаю удивление. «Вы имеете в виду ту орденскую базу?» От хохота Бернат сгибается пополам, выронив обиженно звякнувший чемоданчик с оружейной коллекцией. «Крыса Эванс будет просто в восторге, если мы на ее лабораторном участке затеем большую перестрелку!» «Нет, Влад, наше с тьюрингами дело решится в Нюрину. «Крыса Эванс?» Молнией вспыхивает воспоминания годичной примерно давности — Голос Леона Ричардса «Стефани Кристин Эванс», известная также как «Белая крыса». Год назад сия персона была директором орденской базы «Западная и Центральная Европа». А дальше случилась нехорошая история с моим участием в роли не то, как было зафиксировано в документах выездного эксперта-аналитика патрульной службы, не то просто живца, на которого кое-кто должен был клюнуть. История эта со всеми сопутствующими моментами Двоих орденских сотрудников отправила на тот свет, некоторых подвела под увольнение, с волчьим билетом, а четверть персонала той самой базы, включая директора Эванс, в приказном порядке переменили место работы, разлетевшись по другим орденским объектам. Нет, я с ней не знаком. Ни разу не встречались. Ни тогда, ни потом. Однако имя Влад Щербань белая крыса очень даже может помнить. Я на ее месте точно запомнил бы. В стиле «Нет-нет, я не злопамятный. Я просто злой, и у меня хорошая память». Хорошо, Масаракш, что мне к ней на здешнюю базу забираться не надо. Подробности узнать хочется, но лучше расспросить Асиндадус. Я и любопытствую. Бернат качает головой. «Ну, по задачам этой лаборатории в курсе только шишки повыше нас, и все они в ордене. Знаю, что какая-то фармацевтика. нанотехнологическая чего-то там». «Странно. Я слышал, когда-то все свои научные разработки орденса убрали с материка на остров Ордена». «Ага, я тоже слышал», — хмыкает Ассендаду. «Спорить не буду. Может, что и убрали. Но здешняя база функционирует давно. Мы Ассенду заняли в семнадцатом, она уже работала». «Нанофармацевтика. В горах Сьерра-Гранде, подальше от цивилизованных краев». Ну, при орденских возможностях не так сложно забросить самолетом любой потребный ресурс, которого не могут поставить окрестные латинусы. Так что служба в подобной тьму таракани не обязана превращаться в ссылку на необитаемый остров. Вопрос в другом. Зачем, Масаракш? Секретности ради? Так секрет проще было бы блюсти как раз на орденском острове, куда не допускают вообще никого, помимо посвященных. Островов таких на общедоступной карте отмечено три. Вышеупомянутый остров Ордена, не слишком далеко от берега Колумбии. Нет, у волю местных географов это не одна из территорий Латинского Союза, а остров Штат в составе АСША. Еще Нью-Хейвен, райский уголок для орденских толстосумов, который рядом с островом Ордена, только чуть подальше в море. Примечание. Нью-Хейвен, английский ⁇ новые небеса, новый рай ⁇ А третий безымянный потухший вулкан в горловине большого залива, условно между Бридским островом Новая Ирландия и берегом Бридского же протектората Индии. Что там на этих островах творится, даже среди орденских сотрудников в курсе только те, кому положено. Секрет от самих орденцев уже интереснее. Как говаривали деятели по опыту меня, орден, он разный. В том смысле, что это для стороннего наблюдателя орден кажется монолитной организацией, тогда как на самом деле там внутри хватает соперничающих группировок и течений. На правах бывшего сотрудника ордена, пусть не в самых высоких чинах, зато с эпизодическим доступом к закрытой информации, подтверждаю, разные проекты и группировки, так и да, есть. Вполне могу поверить в проект, который сочли преждевременным доводить до сведения конкурентов из соседних группировок. Соответственно, вся разработка идет не просто за закрытыми дверями, а там, куда конкуренты физически не очень-то могут добраться. А что себе болтают о лаборатории местные, спики и прочие бандитос, неважно. Им подробности все равно неизвестны. И все же, все же, все же... Фармацевтика с нанотехнологиями. Отрасль серьезная, наука емкая. Ресурсов, как таковых, требует хотя и поменьше той же термоядерной физики, но тоже не Отечественные типа ученые в любой сфере деятельности в умными словесами о нанотехнологиях маскируют очередной многоуровневый попил бюджетного бабла. Мол, клеим на аспирин лейбу покрасивше и готова панацея версии 3.11. Не скажу, что орденские научники отказались бы покататься на этом паровозике. Только в ордене бюджет другой. Не по суммам, по порядку формирования. Орден на всех известных мне уровнях работает на результат. Вешать инвесторам красивую лапшу, мол, еще чуть-чуть, и мы раз и навсегда решим проблему бен и воплотим вековую мечту всего человечества. Может, грантаеды и рады бы? Да нет среди орденских толстосумов столь доверчивых товарищей. За просто так они делиться честно наворованным баблом не станут ни с кем, в том числе и с яйцеголовыми научниками. Раз проекту уже пять местных годков, значит, какой-то внятный результат лаборатория за это время дала. Раз проект продолжается, значит, вдобавок обещать дать новый поинтереснее. Рискну предположить, что и на отшибе от цивилизации ее поставили не зря, а как раз для безопасности. Не в смысле основного профиля Орденской СБ, то бишь человеческого фактора секретности от всех и вся, но безопасности в лабораторно-биологическом плане. В разработку Орденцами боевого вируса из голливудских апокалиптических ужастиков верю не так, чтобы очень, однако исключать сей вариант тоже нельзя. А вот во что поверю сразу и без доказательства. Это в необходимость на ком-то разработанную фармацевтику, нано, пика или микро плотно тестировать. За ленточкой для подобного созданы всякие там гуманитарные миссии ООН с экспериментальными вакцинами. Не удивлюсь, если половина эпидемий в Черной Африке от таких вот экспериментов и возникла. Канал для передачи материальных объектов на старую землю у орденцев, вопреки тому, что втирают новопоселенцам до и после перехода, все-таки имеется. Есть ряд доказательств, и даже можно ткнуть пальцем в карту и заявить, обратные ворота где-то здесь. Но какой смысл передавать препарат на тестирование кому-то там за ленточку, если все это прекрасно можно сделать на месте? Физиология латинусов отличается от прочих представителей семейства Homo sapiens максимум в пределах вариабельности. Ну и действительно, в случае чего запереть в карантине Латинский Союз в разы легче, нежели, к примеру, русских и даже китайцев. Новоземельная география поспособствовала. Интересно. Этот потенциально карантинный фактор орденцами учитывался, когда они нарезали территории Китаю, Латинскому Союзу и Бразилии. Эксперты в ордене есть составлять прогнозы хоть на неделю, хоть на пять лет вперед обычные для них занятия. Мы в госстате, собственно, заняты примерно тем же. Да, натяжка великовата. Постхок опять-таки не обязательно проптерхок. Примечание. Постхок ergo проптерхок. Латинский. После этого, следовательно, по причине этого, одна из традиционных логических ошибок. Но, как гласит один из афоризмов военной кафедры, бомба всегда попадает в эпицентр. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда-Рош-Нуар, среда, 07.03.22, 09.37. Первым изменение в здешнем размеренном бытие замечает, как ему и положено, часовой на вышке. Соскальзывает вниз, чтобы вопя на испанском наречии, это, разумеется, уже замечают и прочие, включая меня. Тут же поднимается суета, пионы, отработанным маневром, распихивают по баракам весь невольничий контингент, а охрана периметра усиливается примерно вдвое. Адам и Арчи откуда-то выволакивают трубу легкого миномета, кажется, натовский м 2 Впрочем, в артиллерии я не великий спец и скрываются с этой бандурой за углом. Мы с хакимом продолжаем неторопливо завтракать. Кухарка Ния также спокойно занимается своим делом. ибо сказано людьми бывалыми: «Война войной, а обед по расписанию. Ну а кто за этот обед здесь отвечает? О вот то. Что там, тебе не слышно вполголоса интересуюсь я. Гости, много и с оружием пожимает плечами узбек. Остальное и так понятно. Ну да, одно из двух. Либо это гости ожидаемые, к примеру, боливийские революционеры, либо гости совсем незваные, и тогда сейчас начнется катавасия. В первом варианте наша роль — сидеть и ждать, пока Асендадус передадут нас боливийцам, как предполагалось, для доставки в нью -Рину. В варианте втором мы и вовсе накрываемся ветошем и не отсвечиваем, без нас разберутся. Ну а если не разберутся и патроны срочно начнут ставить под ружье самих себя, пионов и наиболее крепких невольников, а также нас, гостей Асьенды, исключительно по названию, а по факту попросту кроликов, вот тогда и будем беспокоиться. Потому как если подобное случится, мы уже не будем кроликами и вопрос перемены статуса обсудим отдельно потом, если останется с кем обсуждать. Беспокойство вскоре заканчивается. Охрана периметра присутствует, оружие на виду, но напряжение в воздухе не висит. Похоже, Бернат у ворот ведет переговоры с гостями, а раз переговоры, значит, стрелять прямо сейчас никто не намерен. Из морлочьего барака Чингачгук и еще один пион выволакивают крука, держали жак на манер носилок. Белич вроде не собирался приходить в себя, пока ситуация не определится. Ладно, будем посмотреть. Адаму и Бернату, да и Арч тоже сейчас явно не до серба со спорным статусом недоразведенного кролика. Стрельбы по-прежнему нет, зато отворот к каменному особняку Асендадус направляется группа в плотном окружении. Группу эту сопровождает сам Бернат и, разумеется, охрана рассмотреть гостей в общей толпе не очень удается. Их там то ли четверо, то ли пятеро. Все в камуфляже и РПС. Винтовок нет, оставили снаружи. Однако пистолеты, ножи, гранаты имеются. Мол, если что, на тот свет отправятся с большим шумом и прихватить с собой успеют многих. Подход понятный и вполне правильный. Странно другое. Повадками снаряжением гости больше похожи не на бандитов-боевиков, а на вполне себе военных. Камуфляж-то у них не просто для красного словца, а полная полевая форма, уж не знаю какой армии, по расцветке что-то вроде рваной бритской зеленки — Да еще кепи-конфедератки одинаковые у всех, вот что важно. Окружающая их охрана Асьенды вроде как тоже имеет единообразное обмундирование, но именно вроде как. У кого панама, у кого бандана, у кого вместо берцев сапоги, да и выправка не та. Может, в перестрелке оно и не важно, однако демонстрация статуса налицо. Так-так, и кто же это почтил Асьенду официальным визитом с армейским конвоем, «Местный сеньор-президенте, как там его, что ли?» Любопытство мое, увы, остается неутоленным. Снова прибывшими патроны общаются за закрытыми дверями. Ругаться могут, но до перестрелки там не дошло, и то хлеб. Круг этим временем прямо у колодца разоблачают до гола, вернее, до одной фиксирующей повязки на ноге, и отдраивают ледяной водой и губкой. Серп от таких гигиенических процедур ругается на весь двор в перемешку на четырех языках. Потом его заворачивают в одеяло и подносят к кухне, где афролатиноскания тщательно следит, чтобы никто не ушел голодным. Две миски горячей похлебки, и Беречу явно становится легче. «Живой?» — полуутвердительно уточняет Хаким. «Как ни странно, да». Серп задумчиво чешет поврежденную ногу чуть выше повязки. «Сустав раздроблен. Без операций там уже гангрена должна была начаться. Не раз такое видел. А у меня заживает. Мистика какая-то, мамой клянусь. Может, ты с суставом ошибся?» — предполагаю я. «Может быть. Неуверенно соглашается круг. Ладно, что тут у нас творится?» Вводим человека в курс дела, благо время есть. Серп потихоньку прихлебывает кофе из большой глиняной кружки, и едва успевает поставить ее на землю, услышав от меня план перестрелки в Курале О'Кей. В смысле, грядущую стрелку между нашими Ассендадус и Тьоррингами с участием напарников с обеих сторон. «Они... серьезно?» — Сдавленно сипит Белич. «Я подтверждаю. Настроены были серьезно. Бернат сказал, договорились на четверых, и вопрос решать будут на нейтральной территории, в нью -Рино. В Рину такие гладиаторские бои бывают. Видел запись. Вставляет Хаким. Да я и вживую видел. Круг недоверчиво качает головой. Ну, чтобы вот так. А иначе им с этой вендетой не покончить. Еще хрен знает сколько лет. Изображаю я зевок. На полноценную войну ресурсов нету. Под снайпера ключевые фигуры не подставятся. Опытные. Проще, а значит правильнее разом решить все. Тут подходит Арчи, весь взмыленный. Кивает мне и Хакиму, что-то спрашивает у Круга по-испански. «Я и по-английски понимаю». На этом самом английском ответствует серп. «Знаю, времени в обрез. Вот и не будем тянуть кота за помидоры». «Не будем, сеньор», — соглашается Арчи. «Двадцать тысяч ЭКЮ и вас в целости и сохранности доставят в нью -Рину. Можете рассчитаться там. Дальше вы свободны. Возражения будут?» Круг вздыхает. «Да какие уж тут возражения!» Двадцати грантов с собой все одно нет. В банк надо. А для банка документ. Рину подойдет. Замечательно. Спасибо за оперативность, сеньор. Драгон Белич. Очень хорошо, сеньор Драгон. Считайте себя гостем Асьенды Рошнуар. Ваши собеседники, полагаю, добавят нужные подробности. Арчи на рысях удаляется, а я весь в сомнениях. Белич ведь говорил, что двадцати штук на счету у него нет. Имеются только знакомые в Нюрину, с которых можно то ли стребовать старый должок, то ли обратиться в счет будущих услуг? Он что, рассчитывает, что сие знакомые будут его отбивать у боливийцев? Нет, вряд ли. Картину города пятисемейства круг знает лучше меня. Понятно, что я, если надо будет, двадцать тысяч ему одолжу. На самом деле, любой серьезный новоземельный банк, забыточным разве что Орденского, Имеет корреспондентские счета в партнерских, и можно обратиться в тот же северный торговый, предъявить айдишку и попросить выдать энную сумму со счета в русском промышленном. После проверки выдадут, возможно, взяв процент за услуги, но выдадут. Я намеренно схитрил при первом разговоре с Сандадус, потому как не внушают мне доверия города Латинского Союза в плане безопасности территории. Очень даже может быть, что хитрость мою Адам и Бернат раскусили, но промолчали, позволяя кролику в волю брыкаться в угодном ему направлении, лишь бы результат был. Будет им результат. Все к тому идет. Прибегает Бруно с комплектом сменных одежек для Белича. Холщовая рубаха, аки у многих пионов, и бриджи, совершенно дикого размера. Наверное, Адам своими старыми поделился. «Ну да, забинтованную ногу просунуть-то надо. А чем специальную разъемную штанину со шнуровкой делать? Уж проще так». В шесть рук помогаем сербу облачиться. Пара мокасин пока не нужна. Голову круг привычно обматывает банданы, а затем с усмешкой рассматривает кобуру и портупею. Увидев под стопкой принесенных шмоток знакомый ремень, я сам с собой поспорил, какой гостевой ствол Асендадус выделили Беличу во временное пользование. Тоже экзотику начала прошлого века, скажем, Ротштейр или аргентинский Манлихер, о моделях этих я читал, а вживую, естественно, видеть не доводилось. Увы, Асендадус расщедрились лишь на такой же Сент-Этьен, как у Хакима, то есть ничего нового. Часам к тринадцати переговоры патронов Асиен Рош-Нуар с неведомыми гостями военными наконец завершаются, и все они снова появляются во дворе. Гости разделяются. Трое с сопровождением из местной охраны шагают обратно к воротам, двое, а вместе с ними и Асендадус, направляются к нам. Бернат закатывает короткую речь по-испански. Хаким кивает, круг вопросительно смотрит на меня, потом с усмешкой замечает по-русски. «А, ну да, ты же испанского так и не выучил». «Ничего, русский когда-то учил я», — внезапно говорит один из гостей, сверкая широкой улыбкой и стальной коронкой левого клыка. Ничего ж себе, когда-то учил. Акцент у него наличествует, верно? Но это выраженный московский акцент. И пока я хлопаю глазами, собеседник представляется. Команданте Хосе Писейрос, свободная революционная армия. И протягивает ладонь для рукопожатия. Крепкого, властного. Автоматически называюсь в ответ, вслед за мной то же самое делают Круг и Хаким. Так вот ты какой, значится, начальник боливийских революционеров. Годков под 50, жилистый, начисто выбрит, морды лица вполне себе спик, разве что индейской крови вроде поменьше, чем у пионов и охранников здешней Асьенды. Как выглядит среднестатистический боливиец, без понятия, но говорить по-русски с московским акцентом он точно не может. Вывод. на скидку два варианта. Либо командант Эписейрус на самом деле Маска, с поклоном Штандарт штирлицу от полковника Исаева, что вряд ли, ибо с какой радости матерому разведчику под мощным прикрытием так вот расшифровываться невесть перед кем, а я для него никто, либо же, что вероятнее, в прошлой жизни за Ленточкой, он действительно имел отношение к конторе глубокого бурения, в смысле какому-нибудь латиноамериканскому варианту ЕЯ, и, соответственно, еще при Союзе проходил обучение и стажировку в Москве. Ну а дальше язык и полезные навыки Писейрос сберег и теперь делает революцию здесь, раз что-то не срослось там. Почему бы и нет? Влад, Драгон, Хаким, повторяет командант писейрос Десять, двадцать, двадцать. Понятно, о чем это он. Что ж, некоторое время вы еще попользуетесь гостеприимством Асьенде-Рош-Нуар, а в два часа пополудни выступаем в дорогу. Личных вещей, я так понимаю, у вас немного. Со сборами затягивать незачем. — Точно так, сеньор-команданты, незачем, — отвечает Белич за нас троих. — В таком случае до скорого. Болевийцы отбывают, продолжая беседовать с Бернатом и Адамом, а нам остается лишь обменяться впечатлениями. — Профи, — кратко сообщает Круг, — за плечами настоящая армия и офицерский чин, не за красные глаза. Сам служил и других водил под пули. Где, за кого и с кем воевал, пока не скажу. Каким добавляет? Зато готов поклясться. Эти двое никакие не боливийцы. Перешеек или Карибы. Панама, Сальвадор, Куба. Может, Ямайка или Пуэрто-Рико. Но точно не Южная Америка. Ну, чего же, вставляю я. Они вполне могут быть такими же боливийцами, как мы, русскими. Серб и узбек переглядываются и ухмыляются. Излагаю свои соображения по московскому акценту. Круг качает головой. Нет, Песейрус не из КГБ, другая контора. ГРУ разве что. Так эти вроде революции не делали. У себя не делали, уточняю я. А у других запросто. Сколько наших военных советников, когда в штатском, а когда и в форме, мелькало там и сям. Мелькать мелькали, соглашается Хаким. А сколько их операций действительно закончились чем-то путным? От удачной операции до страны, которая реально встала на новый путь развития и успешно по нему пошла, очень далеко. Развожу руками. Ну, знаешь, это никакому военспецу не под силу. Нужна работа совсем других сил и на других уровнях. Грубо выражаясь, политика и экономика. На наш ПРА можешь не кивать. Армейцы его скорее обороняли от посягательств, чем строили с нуля. Вершина возможностей военспецов — мятеж или переворот. То ли организовать, то ли, наоборот, предотвратить точечные операции. «А мятеж, как сказано у классика, удачей не кончается», — кивает Хаким. «У классика, — возражаю я, — это не о мятеже утверждается, а о государственной измене». Он с натуры писал. «Погоди, мы об одном и том же классике говорим. У Маршака точно помню. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае зовут его иначе. В детстве я восьмитомник наизусть цитировать мог. Сейчас половину перезабыл, конечно. Усмехаюсь. Так ведь у маршака не оригинал, а перевод, вернее, пересказ. Потому как автор исходника, уж извини, сэр Джон Харрингтон, крестник и один из придворных поэтов «Рыжий Бесс, иными словами, ея королевского величества Елизаветы I Тюдор. Рыцарский титул получил не за панигирики, а, можно сказать, за инженерную работу, изобрел для августейшей крестной которая по тогдашним меркам была помешана на гигиене, смывной ватерклозет. Прошу прощения, отошел от темы. Увлекся. Так вот, у Харрингтона государственная измена, и никак иначе. Мятеж, в том числе вооруженный, это, конечно, тоже ее подвид. Но, сам понимаешь, у маршака описан случай куда более узкий. Трезон doth never prosper. What's the reason? For if it prosper, none dare call it treasure. На этой лекции разговор и завершается. Пока не получим о Писейрусе и его боливийских революционерах новых сведений, гадать бесполезно. Впрочем, если и получим, толку-то в тех догадках. Выбора у нас все равно нет, Массаракш. Мы для боливийцев в точности такие же кролики, как и для Асэндадос Рошнуар. То бишь без права голоса. Если команданты Писейрос и его люди сделают, как обещали, и доставят нас в нью чтобы получить оговоренную сумму, хорошо. Но если нет, воспрепятствовать им не в наших возможностях.